— Это магия, — пробормотала она. — Верно? — Почти что, — ответил я. — Может, я буду по тебе скучать, но верить пока не могу. Я произнес ключевые слова заклинания, позволяя рукам плавно исполнить необходимые жесты. Раздались два ужасных крика, за ними последовал третий. Кричала, однако, не Корол. Вопли доносились из-за поворота, через который мы только что прошли. «Что за...» — начала она. «Черт!» — закончил я и кинулся за угол, вытаскивая на бегу меч. В полумраке я разглядел трех человек. Двое неподвижно распростерлись на полу пещеры. Третий сиделся подняться и изрыгал проклятие. Я медленно приблизился, не сводя с незнакомца острия меча. Он повернул в мою сторону темную голову и попытался встать. Зажимая рану на левой руке, он пятился до тех пор, пока не уперся спиной в стену. Потом он забормотал что-то нечленораздельное. Я осторожно приближался. Все мои чувства были напряжены до предела. За спиной я слышал шаги корл. Когда проход расширился, она поравнялась со мной. Девушка вытащила кинжал и держала его у самого бедра. У меня не было времени размышлять над тем, как могло подействовать на нее мое заклинание. Я остановился возле первого из двух распростертых на полу пещеры тел и пихнул его носком сапога, готовясь отразить неожиданную атаку. Ничего, однако, не произошло. Тело казалось безжизненным. Я попытался перевернуть его на спину, и голова покатилась в сторону входа в пещеру. В полумраке я разглядел полуразложившееся человеческое лицо. Нос уже доложил мне, что это не иллюзия. Я приблизился ко второму и тоже его перевернул. Передо мной оказался еще один гниющий труп. В то же время, как первый... Сжимал в руке кинжал, второй был безоружен. В этот момент я заметил второй кинжал, лежащий на полу возле ног живого человека. Я поднял взгляд и посмотрел ему в лицо. Происходящее казалось мне полнейшей бессмыслицей. Лежащие на полу были, по моим оценкам, мертвы уже несколько дней. Чего же хотел живой? э э, -э, -э. «Что тут происходит?» — спросил я. «Черт бы тебя побрал, Мерлин!» — прорычал он в ответ, и я тут же узнал голос.